Глава 34. Трое и ведьма. Первая задача любой нечисти ⁇ заставить тебя поверить в то, чего нет. Пусть и в мелочь, но и ее слуги навис могут использовать, чтобы завести жертву в ловушку. Книга ⁇ Почтарей ⁇ Небо на Востоке озарилось легким розовым светом. Наступало утро, оставляя позадиночные страхи и опасные приключения на Навьем берегу. Тихо плескалась вода, звенели рассветные комары, а березовая листва еле слышно шелестела на легком ветру. Звуки природы убаюкивали, но Настя отчаянно сопротивляла желанию лечь прямо тут, в эту манящую мягкую траву. И плевать на рубашку, она все равно уже испачкалась, когда они втроем скакали по навьем лесам и болотам. Но приключение еще не закончилось. Впереди путь к водяному и интересный разговор. Алекс едва заметной улыбкой посмотрел на маленькую ведунью. Как она с силой таращит слепающиеся глаза и неуверенно переступает с ноги на ногу, а потом повернулся к твердятиям. «А не сообразить ли нам, брат-почтарь, чаю на дорожку? Думаю, пару минут на небольшой перерыв мы можем себе позволить». Чернобородый кивнул с довольной улыбкой и полев в свой рюкзак. Заметив, как осоловевшая девочка с интересом наблюдает за ним, он подмигнул ей, а потом достал какой-то вытянутый сосуд с кожаной лямкой. Ловко скрутил пробку, перевернул ее, превратив в чашку, и плеснул туда темноватой жидкости – Поднялся пар и по берегу поплыл легкий травяной запах. «Держите, Анастасия!» Твердята на этот раз без какой-либо иронии назвал девочку по имени и протянул ей чашку с дымящимся варевом. «Это чай с мелиссой и лимонником. Мой особый рецепт бодрит почище утренних петухов!» Ведунья благодарно кивнула чернобородому и аккуратно, чтобы не обжечься, приняла из его рук напиток. Еще сильнее запахло травами, и Настя даже прикрыла глаза, вдыхая этот аромат. А ведь не обманул твердята. Чай уже начал бодрить, хотя девочка его даже еще и не отхлебнула. Сделав маленький глоток, Настя почувствовала прилив сил. Спать по-прежнему хотелось, но голова при этом прояснилась. В глазах перестали мельтешить какие-то точки, и исчезла противная заторможенность. Допивая чая, Чернобородова, девочка вспомнила, где она раньше видела подобные сосуды с крышками-чашками. Среди бояр подобные были не в ходу, а вот дружинники частенько носили их с собой в походы. Особая конструкция и хитрые наборы северных рун позволяли сохранить напитки горячими вплоть до недели и больше. В зависимости от того, у кого руны и их комбинация оказались удачнее. А назывались такие штуки на греческий манер «термосами». «Спасибо!» – произнесла Настя нарочито бодрым голосом, чтобы почтари не подумали, будто эффект чая не сработал, и протянула пустую чашку твердяти. Чернобородый довольно крякнул, налил себе, выпил одним мощным глотком, а потом уступил очередь Олегу. Девочка наблюдала за ними с интересом и одновременно с легкой брезгливостью. Ни один, ни второй не протерли чашку, даже не сполоснули после нее и после себя. «Разве так можно?» Видимо, эти размышления очень четко прочитывались на ее лице, потому что Олег повернулся к ней и сказал, «В опасных походах почтари делятся друг с другом. Это один из принципов взаимоуважения. Не даром же мы говорим «брат-почтарь». Это не пустые слова». Настя кивнула, а потом, поежившись на утреннем холодке, глубоко вдохнула речной воздух, наполняя легкие свежестью. Теперь она была полностью готова к новому путешествию. «Судя по рассказам тех, кто блуждал по лесу, нам нужно идти к оковицам, а затем повернуть на запад». Деловито предложила девочка, спеша закрыть такую неудобную тему взаимоисключающих друг друга, как оказалось, уважение и гигиены. «Болото ведь там, правильно?» «Так-то оно так!» – пожал плечами почтарь. «Заблудившиеся действительно бродили по одной и той же топии, вот только водяного мы там не найдем». «Почему?» – искренне удивилась Настя. Он же не зря выводил всех этих пострадавших потеряшек туда. Еще леший... Помнишь, о чем лысый грибник Тишила рассказывал? Его в том же месте крутило, хоть он и видел все ловушки нечисти. До этого настя казалось, что все просто. Водяной заставлял деревенских плутать в окрестностях своего болота, и теперь им нужно пойти туда с мерно посапывающим детенышем, встретиться с хозяином топи и поговорить с ним. А зеленый хвостатик будет их пропуском. Или она что-то пропустила?» «Болот в окрестностях Оковиц много», — сказал твердята. «Есть огромные, конца и края не видно, есть совсем маленькие, что особо и незаметны, и водяной может жить в каждом из них, а в каком конкретном мы не знаем. То, что на кого-то нападали в конкретном месте, значит только, что где-то рядом подводный владыка отстроил казармы. Ну и его личного дома там точно нет, и больше ничего». «Никогда не недооценивай навьих тварей!» «Добавил Олег. Ты же читала книгу почтарей. Должна знать эту истину. Водяной разумен, как и мы все. У него есть много слуг, есть обширное владение. Даже в самой крайней ситуации он не станет действовать без оглядки». Настя растерянно переводила взгляд с одного почтаря на другого. Она понимала, что Олег прав, и у них просто не было достаточно времени, чтобы это подробно обсудить. Сначала побег от верлеоки с водяненышем на руках... Затем колдун с кабанами-оборотнями, переправа через Волгу. Мысли всех троих были заняты текущими на тот момент опасностями, и дорога к Водяному была отодвинута на второй план. Но что же в итоге они предпримут теперь? «Можно попробовать обойти соседнее болото», — предложил твердята. «Те, которые рядом с местом, где блуждали деревенские. Сами наемники водяного явно говорить с нами не станут». «А вот обычные русалки уже явно вешатся, готовые от подобного активного соседства, и не будут против пригласить к нам своего владыку, чтобы все поскорее закончилось». «Идея хорошая, но болотные жители неторопливы. Так нас на берегу минимум сутки продержат, а то и больше. А тот же сотник Юрий точно нам столько времени не оставит», — покачал головой Олег. «Скорее всего, его дружинники выйдут на нас еще до того, как кто-нибудь соберется на самом деле отправить весточку водяному». «И как быть?» Настя с интересом посмотрела на почтаря, уверенная, что у него наверняка есть какая-то идея. «Мы не знаем точно, где водяной», – начал Олег. «Но зато я знаком с человеком, который поможет нам его найти. Вернее, не совсем человеком, но это уже не важно». И он многозначительно замолчал, с интересом оглядывая то Твердяту, то Настю. И ведунья догадалась первой. «Ведьма?» – прищурившись, уточнила она. «Верно», – кивнул почтарь. «Навестим еле и попросим ее рассказать, как найти нашего озорника с болот». Ха, -ха, -ха, ха А еще меня упрекал, что я с Дариной дела имею!» – хохотнул Твердята, напомнив о своей знакомой служанке Мараны из Оковиц и легонько ударил Олега в плечо кулаком. Хе, сам тоже с ведьмой спутался, Локов!» Насте показалось, что Чернобородый как-то странно посмотрел на Олега, но потом она поняла, что твердята не осуждает брата-почтаря, а, наоборот, восхищается. «Завидует, что Олег легко находит общий язык даже с Навью?» «Похоже на то», — решила маленькая ведунья. «Путь к дальним выселкам не близкий», — сказал тем временем ее спутник. Надо взять в оковицах наших лошадей и скакать, не теряя времени. Он решительно повернулся в сторону деревни и уверенно зашагал по едва заметной тропинке. Твердятые Настя пошли следом. От берега, где они в итоге высадились, до оковиц было всего ничего, и уже скоро почтарь принимал издевающего конюха уже полюбившихся им с Настей кабалиц. Ведунья мельком посмотрела на Чернобородова. Тот заметно беспокоился, видимо, прикидывая, не оставят ли его за бортом. «А то ведьмы незнакомых людей не особо любят». Напомнил бы об этом Олег Твердяти и предложил бы подождать в сторонке, а потом махнул бы сразу к Водяному, оставив Чернобородова без обещанной награды. Настя уже твердо знала, что Олег не такой, но люди всегда невольно меряют других по себе. Вот и волновался Чернобородый и не мог ничего с собой поделать. «Твердята, ты поедешь на моей». Локов тоже заметил метание брата-почтаря, но не стал акцентировать на этом внимание. Просто вывел послушную лошадь во двор и протянул по воде чернобородому. «А мы с Настей потеснимся и поскачем вдвоем». Тем временем из конюшни, ведомая по-прежнему зевающим мужичком, вышла вторая лошадь и уткнулась мордой в Насте на плечо. Девочка ласково потрепала кобылицу по гриве, и та тихонько заржала, показывая удовольствие. «Давай назад!» Олег ловко вскочил в седло и, поерзав, подтянулся поближе к шее лошади, освобождая для Насти место. Протянул девочке руку, помог забраться, и маленькая ведунья, легко уместившееся на краешке просторного седла, ухватилась за пояс почтаря. Внушительный рюкзак, куда на время перекочевал сверток с сытосопящим водененышем, Олег для удобства повесил сбоку на специальную пристежку. «Веди!» Сказал твердята, все еще тревожно поглядывая на своих спутников. И обе кабалицы двинулись быстрой рысью. Настя крутила головой по сторонам, рассматривая покрытые туманом места, казавшиеся ей сейчас незнакомыми. Хотя дорожные указатели говорили о том, что скачут они в правильном направлении. Вот, например, поворот на большую ярмарку. На девочку внезапно накатила сильная усталость, ее морила и бросила в сон. Периодически она просыпалась, когда лошадь под ними взбрыкивала. Да еще пару раз виду не показалось, будто она выпустила из рук пояс почтаря и теперь падает. Твердета с Олегом молчали, боясь разбудить уставшую девочку. Хотя, учитывая, что та смогла уснуть прямо на лошади, опасаться этого точно не стоило. «Вставай!» Настя проснулась не столько от слов, сколько от того, что уже такая привычная тряска неожиданно закончилась, а почтарь, прикрывавший ее своей широкой спиной от солнца, спрыгнул с лошади. Потянувшись и даже хрустнув суставами, Настя последовала его примеру. Впереди шел подъем на заросший холм, где под тенью огромного дерева вдали от людей жила их знакомая служанка Мараны. «Не забывай смотреть под ноги». Олег напомнил видунье о том, что на пути могут попасться ловушки от ели. И девочка, понимающе кивнула. Потом скосила взгляд на твердяту, который только сейчас уверился, что его не оставят где-нибудь на подходах, и, наконец, выдохнул. Настя все ждала, когда из-за какого куста выскочит Миклуша, встречая незваных гостей. Но толстый ведьмин кот сегодня, видимо, не решился почтить их своим присутствием. Впрочем, скорее всего, как решила девочка, Они его просто не замечают, и сейчас он внимательно наблюдает за ними со стороны. И Ель, разумеется, уже знает об их прибытии. «Может быть, прочитать наговоры, проверить?» Задумалась девочка, но в итоге решила не злить местную хозяйку. Пожалуй, не стоит. Тем более, что олег -то точно контролирует ситуацию. Настя не успела додумать эту мысль, потому как впереди показался дом Ели. Правда, ее самой пока не было видно. «А ты зачастил ко мне, юный Локов!» Голос ведьмы, мелодичный и приятный, застал девочку врасплох и заставил вздрогнуть от неожиданности. «Она же все это время сидела на крыльце, и как мы ее сразу не заметили?» Немного неприязненно подумала девочка. «Балуется отваром Амаранта», — в то же время думал Олег. «Миклуша нас еще за два километра заметил и ей доложил». Но нельзя же гостей встретить просто так. Надо, чтобы было эффектно. Например, как сейчас, с выходом из невидимости. Ох уж эти ведьмы, хорошо еще с этой мы более-менее нейтрально общаемся. И все равно нужно держать ухо в островом. Настя видела ель уже в третий раз, и сейчас-то опять была в новом образе. Темные волосы по все той же ведьминской традиции были распущены и волнами спускались по обнаженным покатым плечам. Туго затянутый тканевый корсет с синеватым отливом Вызывающе подчеркивал ее тонкую талию И, как говорили столичные дамы, декольте Руки почти до плеч закрывали подчеркнуто белые шнурованные перчатки А ноги на этот раз оказались спрятаны под пышной юбкой в тон корсету На коленях улыбающейся ведьмы пристроился свернувшийся в клубок Каргаруша Который хоть и имел самый что ни на есть безмятежный вид зорко буравил посетителей желтыми глазами. Ель же аккуратно почесывала ему шерсть костяным гребнем, разглаживая колтуны. Твердята, впервые увидевший Ель, оказался не готов к ее тяге к эффектным образом и громко сглотнул. Ель тонко улыбнулась и, не глядя, ткнув Чернобородова длинным изящным пальцем, спросила Олега. «А это кто?» Настя украдкой опять посмотрела на Твердяту. Да он же снова напряжен до самых кончиков пальцев. Причем теперь это был не страх решиться добычи, а самая настоящая готовность сражаться за свою жизнь. Неужели так испугался, хотя понимает, что ель ведьма в законе? «Впрочем, его можно понять. Есть в этой служанке Мараны что-то настораживающее», – подумала девочка. «Это твердята, брат почтарезаковец моей деревни», – представил Олег Чернобородова. «Анастасию ты знаешь». Как всегда спокойно, без лишней суетливости и с уважением не только к хозяйке дома, но и к своим спутникам. И вновь маленькая ведунья отметила выдержку Олега. «Брат-почтарь, значит». Ель вскинула бровь, но при этом продолжала игнорировать Чернобородова, глядя только на напарника Насти. «Что ж, я принимаю вас троих как гостей, Олега, Анастасию и Твердяту». Но в следующий раз юный Локов предупреждай, что надумал заявиться ко мне с компанией. В голосе ведьмы по-прежнему мелодичном зазвучали стальные нотки, хотя она ни разу его не повысила. Ель даже широко улыбнулась, обнажив ровные белые зубы, но все трое прекрасно поняли, что на самом деле она недовольна. А Насте так и вовсе показалось, что ведьма в целом сегодня не в духе. И почему она, кстати, называет ее спутника юным Локовым, хотя сама выглядит гораздо моложе, чем он? «Видимо, — подумала девочка, — ей и вправду гораздо больше лет, чем она старается показать. Я была права, когда в прошлый раз так оценила ее взгляд. Я услышал тебя, гостеприимная хозяйка». Тем временем все так же спокойно отреагировал Олег. «И прошу прощения за беспокойство, но дело безотлагательное». «Прежде всего, прими обратно свой дар и мою благодарность». Почталь, снял шею и показал еле. и кивнула, и почталь, сделав пару шагов, опустил амулет в протянутую руку. Ведьма протерла металлический кружок пальцем в перчатке, и ткань, что примечательно, осталась такой же белой, а вот порез от ножа, оставленный Олегом во время схватки с колдуном, пропал, как будто его и не было». Ель кивнула, словно случившееся не было ничем необычным, и убрала змеевик в кажущиеся бездонными складки юбки. Затем она мягким, но уверенным движением согнала Миклушу с колен и встала с крыльца, оказавшись лицом к лицу с Олегом. Несколько секунд она буравила его внимательным взглядом, а потом спросила «Пригодился?» «Выручил». — ответил почтарь, про себя прикидывая, сколько же нужно сил, чтобы зарастить рану не живому существу, а созданному из металла амулету. — Очень много. За что я тебя и поблагодарил. — Вот и хорошо. — улыбнулась Ель и степенно отошла в сторону, чтобы одновременно видеть всех своих гостей. Всего несколько шагов, но юная ведунья успела заметить, как из-под длинной юбки показались острые носы, тонко выделанных то ли туфель, то ли сапог. Настя, будучи девочкой при дворе князя, хорошо разбиралась в моде и сразу же оценила, что сегодняшний образ ели точно не из дешевых. Зачем так наряжаться, проживая вдали от людей, по сути, в добровольном отшельничестве? Кажется, уделять внешности такое пристальное внимание считается просто хорошим тоном у ведьм. Но девочка не могла это утверждать, так как видела в своей жизни пока только одну служанку Мараны. Ну, и из тех, о ком Настя точно знала, что она ведьма. А вообще, во время дознания и поиска лиха среди деревенских еще должна была присутствовать как минимум знакомые твердяты. Итак, ты говорила о безотлагательном деле. Ер склонила голову на бок и смотрела вновь только на Олега. Нам нужно, чтобы ты помогла нам отыскать местного водяного, сказал почтарь, чем вызвал широкую улыбку ведьмы. А зачем тебе хозяин болот? С искренним, как показалось Олегу, интересом спросила Ель. «И почему я вдруг должна тебе помогать в его поисках?» «На что он рассчитывал?» Думал в этот момент твердята, украдко посматривая на ведьму и ругая себя за это. «Сколько же в ней мощи! От такой защитная вышивка на обратной стороне одежды точно не поможет! Я думал, она будет как Дарина, ну, или немного сильнее, а тут словно недавняя лиха против обычного упыря». И главное, ради чего весь этот риск? Конечно, ель служанка Мораны, а водяной слуга Велеса, но выдавать друг друга они все равно не будут. Если у Олега с этой мертвячкой что-то было, и он рассчитывает, что чувства могут сработать, так вот зря. Я пробовал, и ничего не вышло. Повезло еще, что Дарина так в итоге ничего и не поняла. Решила, что у нее просто голова разболелась. А вот такая, как Ель, никогда бы не пропустила попытку на себя повлиять. Заметила бы и отомстила так, как только ведьмы и могут. В общем, пусть так у нас шансов было бы и немного, а лучше бы мы сейчас к русалкам пошли. Может быть, и удалось бы на них надавить? Твердята уже хотел было фыркнуть, выражая свое отношение к происходящему, когда внезапно вспомнил, какой у них припасен козы.